Глава шестая. Очень скоро стали проясняться обстоятельства истории, случившейся 40 лет назад. Огромное количество людей излагали письменно и устно, под запись, факты и впечатления. В сумке оказался целый ворох газет и ксерокопий. Нашлось здесь даже две книжки. Первая была старой, называлась «Высшей категорией трудностей». А вторая зримо моложе, носила имя «Цена гостайны. Девять жизней». Я прочитала обе за два с половиной часа. Высшей категории трудности — повесть под синей обложкой с костром и горами. Автор Ю Яровой, бывший журналист на сменке. Книжка была довольно скучной, но уже с первой страницы становилось ясно, зачем она писалась. История дятловцев не давала автору покоя. И он пересказал её, как только и можно было в то время, зашифровав имена, допонимы, да и само событие почти что до полной неузнаваемости. Глеб Сосновский, главный герой, — это Игорь Дятлов. У Ярового только и он погиб при страшном Буране, остальным удалось спастись из заброшенной избушки геологов. Коломейцева — это Зина Калмогорова, Васенина, Дубинина, Остырь, Золотарёв. Я уже стала различать знакомые характеры в чужих образах. Вторая книжка, совсем новенькая с виду и даже с типографским запахом, который еще не выветрился, выглядела не так романтично. Автор по фамилии Гущин, похоже, что журналист. Книжка его представляла собой довольно толково составленную газетную статью, в которой подробно описывались и события сорокалетней летней давности, и то, что происходило после. Гущин представил несколько версий гибели ребят, причем одна из них выглядела вполне убедительной. В книжке были иллюстрации скверного качества, но я начала узнавать некоторые лица даже в таком изображении. и принялась вести собственные записи. Итак, в конце января 1959 года То есть через шесть лет после смерти Сталина и через 14 после окончания Второй мировой войны группа студентов из УПИ отправилась в очередной лыжный поход высшей тогда категории трудности. Собственно, студентов в составе группы было пятеро – Игорь Дятлов, Александр Каливатов, Рустем Слободин, Зина и Люся. Юрий Дорошенко, Георгий Кривонищенко и Николай тибо были уже выпускниками, то есть инженерами – Самый старший участник похода Александр Золотарев вообще работал инструктором на Кауровской турбазе. Примечательно, что начале в поход отправились 10 человек, но у Юрия Юдина случился радикулит, поэтому из второго северного поселка он отбыл домой. Я крупно написала фамилию Юдин и потом еще обвела ее. Сначала все шло по плану. Группа Игоря Дятлова поездом выехала из Свердловска в Серов, оттуда в Ивдель, потом в Вижай, И, наконец, попутка, самая обычная телега, но везла их вещи во второй северный поселок. Сами ребята шли пешком. В поселке они встали на лыжи и отправились в поход к Катартену, горе на Северном Урале, которая являлась основной целью маршрута. В ночь с 1 на 2 февраля 1959 года Дятлов решил установить палатку на склоне горы с труднопроизносимым названием холод сяхал в переводе означает «гора мертвецов». Группа расположилась на ночлег. Дальше только домыслы и полная неизвестность. Долгое время в Свердловске ждали сообщения о том, что группа Дятлова вернулась в Вижай. Не дождались. Начались поиски, и лишь спустя 25 дней после случившегося на склоне горы мертвецов обнаружили палатку, разрезанную ножом, а в отдалении — мертвые тела. Двое лежали под огромным кедром. Трое замерзли, будто бы по дороге от кедра к палатке. Над палаткой тянулась цепочка человеческих следов, а возле кедра нашли следы человеческой деятельности — костровище. Следов насильственной смерти сначала обнаружено не было. Я начертила на девяти страничках горизонтальные линии и написала сверху девять имён и фамилий. Теперь можно составлять досье. Но это завтра, а пока я приняла душ и улеглась в постель, прихватив с собой ещё одну картонную папку. На этот раз из тех, что были у Миля Сергеевича. Очередная надпись «Дело», «Скоросшиватель», ничего там подшито не было. В папке лежали тоненькие тетрадки с блеклыми обложками, почти зеленая, уже не белая, едва розовая. Это были дневники туристических групп и планы походов 55-57 годов. Поход по Кавказу, Южный Урал, Чёртово, такие были прописательные требования, через «О» писали Чёртово, «Городище». Состав участников групп, занесённых в специально разлинованную таблицу, менялся, но две фамилии встречались повсюду. И Дятлов, упоминался в основном как начальник групп, и Зе Калмогорова, санитар, завхоз. Два раза встретилась и фамилия Тибо, без второй части Бриньоль. Пришёл Шумахер, оценил незнакомый запах старых чернил. Так пахло от маминых тетрадок, от личницы, которыми бабушка потрясала перед моим троечным носом. Я обняла кота, и мы начали читать вместе. Дневник. 10 февраля седьмого года. Последний день сессии. Некоторые еще сдают экзамены, другие налаживают лыжи, запасают пленки, подгоняют снаряжение. Ведь сегодня ночью поезд понесет нас в далекие края. Тут запись прерывалась, что-то остановило автора. В походах я знала от папы, туристы обычно ведут дневники по очереди, причем делают это почти все без особой охоты». Сразу видно женское письмо. Оно выдает себя не только слабеньким карандашным нажимом, но и подробными описаниями, цитатами. Он сказал, она ответила. Мужчинам жаль тратить слова попусту. В основном они сдержанно сообщают, где в конкретный момент находится группа и каковы погодные условия. В лучшем случае описывают привлекательность окружающего ландшафта, при условии, что его признали привлекательным. Дневник, который я читала, не имел отношения к делу. Но разве я знала, кто его вел? В ожидании электрички плясали, пели, прыгали, ели конфеты. Грелись у одного рабочего в квартире. Были свидетелями горя алкоголика и радости человека. До Свердловска доехали на двух электричках. Весь поход сопровождался различными приключениями, интересными авариями. Как, например, у Володи поломалось крепление. В ожидании, пока ремонтировали, девочки сочиняли на мотив бродяги. «Авария...» Точно, была такая песня из индийского фильма с Раджем Капуром «Бродяга», «Абарая». Мама спела мне однажды частушку тех времен «Радж Капур, Радж Капур, посмотри на этих дур, даже бабушка моя и та поет абарая». А запись эта про аварию явно женской руки. В другой тетрадке маршрут, расписанный по дням, с указанием целей и задачи похода. Видимо, требовались спортклубом. Подробные списки снаряжения. Тут же схемы пути и чертежи, насколько я могла понять, какой-то печки. Расчеты в столбик и чернильные рожицы. Кто их рисовал? Может, Дятлов? Все это происходило за два года, до страшной гибели его группы. Открыла общую тетрадку в кленчатой обложке. Карандашная надпись на развороте. Дневник похода по Кавказу. Лето-осень 1957 года. Сначала восхищенные девушки подробно расписывают дорогу и свои от нее ожидания. Потом появляется размашистый почерк. 26 августа 1957 года. Странная погода. Впрочем, может быть обычная для этих мест. Невыносимая жара днем, довольно холодно ночью. Степь. Бесконечная степь. Исторические места боев во время Второй мировой войны. На одном из полустанков – памятник пушка павшим артиллеристам. Скоро Сталинград. Здесь все напоминает о прошедшей войне. Сохранились воронки от снарядов, братские памятники могилы. Большой красивый вокзал построен в стиле героическом. У входа скульптуры солдат, матросов, защитников Сталинграда. Вот и Волга. Поезд проходит в стороне от реки. Лишь иногда показывается ее голубая гладь. Волгодонской судоходный канал имени Ленина. У входа огромная скульптура Сталина. Поезд идет вдоль канала. Несколько белых новых поселков, видимо, жители их – рабочие канала. А кругом – сухая степь. Железная дорога, видимо, самое плодородное, удобренное место. Поэтому вдоль ее с успехом растут тыквы, арбузы, да такие большие, спелые. И так без конца. Особых впечатлений нет. Ярко вспыхивают зорницы, ведь их видно здесь на сотни километров. Дятлов и. Кавказский дневник оказался самым подробным, но размашистых записей Дятлова я в нем больше не встретила. Видимо, как начальник он имел право отвертеться от этой работы. Зато про Игоря охотно и много пишут другие участники похода. Встал вопрос оставлять, кого или нет, здесь сторожить вещи. Коля и Славка и Пашка усиленно наседали на Игоря, уверяя, что все украдут, если не оставить никого. Игорь сначала решительно сказал «нет», но после вторичного наступления ребят он встал и, как Наполеон, долго думал и спокойно произнес «Останется Коля и ты, Женя». Для меня это было неожиданностью, так как я не изъявлял желание оставаться и хотел вернуться. Сразу за этими заметками следовала длинная подробная запись на семь страниц, сделанная разборчивым четким почерком. Я сразу обратила на этот почерк внимание и потом уже увидела, что он часто встречается в дневнике – Обладательница, без сомнения, обладательница почерка рассказывала о своих впечатлениях с удовольствием. Ей нравилось писать. 1 сентября 1957 года. Добрый день. Да, действительно, это добрый день. В разных концах Советского Союза бегут в этот день кто в первый раз с родителями, а кто уже и не в первый раз в школу. Сколько встреч, радости, рукопожатий, поцелуев, взвизгиваний при встрече и прочих вещей происходит 1 сентября. Может, сегодня и у нас, в УПИ, за несколько тысяч километров отсюда, у спортклуба собрались наши друзья походные и обмениваются своими впечатлениями о проведенном лете. Кто-то побыл на Саянах, кто-то на Урале, на все радостные и веселые бегут к спортклубу. Правда, их должно быть немного, многие на практике, а многие в походах. Добрый день! В этот день все, и старые, и молодые, все помнят о нем, да и как о нем не помнить? Вот и мы, двенадцать человек, шагаем по Чегемскому ущелью и невольно вспоминается, что сегодня первое сентября. Неумело, но искренне, как говорит моя мама, с душой. Я перелистнула несколько страниц до последнего абзаца этой записи. Кругом горы, горы, снежные вершины. Поднимаемся выше и выше. Встречается лес и красивые цветы. Изредка малина, брусника в лесу. Ну вот перешли еще один ручей и остановились на привал. Место очень, очень красивое, островок, кругом вода и горы. Погода противная стала, дождь идёт. Вот уже горит наш туристский костёр и готовится ужин. И так каждый день всё новое и новое открывается. Горы так грандиозные и величавы, что человек кажется среди них букашкой, а ведь в то же время он всемогущ. Может быть, ещё допишу что-нибудь, но пока на сегодня хватит. С приветом за Колм. Та, что писала эти строки, возвышенная душа Зина Колмогорова, Зиночка, красивая даже по нынешним безумным представлениям брюнетка, через два года вместе с другими дятловцами трагически погибнет. Пока же они идут по Кавказу, любуются незнакомой природой и тщательно фиксируют увиденное в коллективном дневнике. Старается незнакомый мужской почерк. Лес на правом берегу Чегема и первый привал. Мы оказались в настоящем уральском лесу. Сосняк, береза, иногда ива. Из ягод брусника, черника, земляника – Зина набрала полные руки грибов и на ходу пыталась расталкивать их в карманы рюкзаков ребят. А вот девушка пишет. Как только кто-нибудь из нас повышает голос, раздражается или слишком бурно реагирует на окружающую среду, тому сразу приписывают горную болезнь. Сегодня она очень сильно проявилась у Игоря. На предыдущем привале он так долго ворчал на Лилю из-за йода, что Лиля пожалела, что у нее нет с собой никаких средств лечения, как то каплей, мази, таблеток и тому подобное от горной болезни. Я увлеклась, читала теперь уже все подряд. Кавказская группа действовала профессионально и шла строго по маршруту. Успевали шутить и смеяться. Особенно комичной была переправа Зины, которая взгромоздилась на спину Коли и таким образом с ужимками на лице под дружный смех товарищей перебралась на другой берег. Бедный Коля. Ему пришлось потрудиться. Его собственный вес 64 килограмма, да еще плюс такой же вес Зины, того 128 килограмм. Трудновато. Сейчас обеденный привал. Все хорошо, кроме того, что у дежурных пригорела какао, пачку которого нашел Игорь в дупле большой сосны вместо нашего привала. Перевал мы не прошли, а только дошли до него. Шли без особых приключений, по горам, по долам. Место для ночевки выбрали довольно удачно. Есть много дров, которые приносят сюда альпинисты. Сейчас Володя, дежурный, дует во всю мощь и силу своих легких, способствуя этим горению дров. Но вода нагревается что-то очень медленно, а когда закипит, и совсем неизвестным. Ближе к концу тетрадки мы с Шуми наткнулись на еще одну Зиночкину запись. Текст меня поразил. Может, у Зины были предчувствия? Надо сказать, что здесь не жарко, и мы идем на перевал. Если перевал дангуса можно назвать перевалом костей конских, ишачьих и вообще скотских, то перевал Басса можно назвать перевалом костей людских, но неизвестно, немецких или русских, то есть буржуазных или советских. На перевал ведет довольно нудная тропинка с серпантином, и вообще перевал легкий. Видели с него перевал Чиперозау. Кое-кто пожалел, что не пошли через него, но большинство ничего, песни поют про долины и море. На ночлег остановились на ровной площадке, где на бугорке стоит могила, и, видимо, всяк, кто пройдет через эти два перевала, поклонится этой могилке. Сейчас все ушли за дровами, и мне надо идти. Стало не по себе». Я аккуратно закрыла последний в пачке дневник и положила его на пол. Прижала к себе шумахера, ух, как звучит все-таки, и уснула.